Нельзя было сказать, что жизнь черезчур усложнилась, как раз наоборот. Семья Вернанов поселилась в двухэтажном домике из светлых углеродно-стальных секций, собранных строительными роботами. Снаружи он выглядел довольно просто, но внутри мог похвастаться прекрасной отделкой. Одна только кухня стоила дороже, чем пикап Able's, на котором Марк ездил по Рентауну. И здесь имелись все автоматические устройства, известные в содружестве. Рабочая поверхность блестела эбаданским мрамором, а дверцы буфета были отделаны панелями из золотисто-коричневого дуба. Все остальные помещения выглядели ничуть не хуже. Если бы семье всё-таки не хватило мебели, её можно было бы заказать по каталогу из Унисферы, и отдел кадров обеспечил бы доставку. То же самое относилось к одежде и продуктам. Нет, в бытовом отношении всё устроилось прекрасно. А вот работа поглощала слишком много времени, и Марку некогда было заниматься детьми, кроме сегодняшнего дня. Сегодня он получил выходной, первый за долгое время. Они с Лизой договорились, что Бари и Сенди пропустят занятия в школе, лишь бы побыть всем вместе. "Можно мы уже пойдём?" попросил Бари. Марк оторвался от чтения статьи о политической борьбе в сенате за лидерство в африканской группе и вопросительно взглянул на Лис. Она обеими руками держала урта чашку с чаем. Большая часть гренка всё ещё лежала на тарелке. "Ладно", сказала она. Дети с радостными воплями бросились из комнаты. "Не забудьте почистить зубы", крикнул им вслед Марк. "И соберите купальные принадлежности". В ответ раздался звонкий лай панды. Марк и Лис с улыбкой переглянулись. У нас сегодня найдётся немного времени, чтобы побыть наедине, спросил Марк, стараясь, чтобы его вопрос прозвучал достаточно небрежно. Да, я тоже хотел бы заняться сексом, малыш. Если не очень устанем, обязательно так и сделаем. Они улыбнулись друг другу более многозначительно. Лис проглотила последний кусочек гренка. Мм, слишком много перца. Придётся откорректировать программу шеф-робота. Марк посмотрел в широкое венецианское окно за её спиной. Лиса в любой комнате дома неизменно садилась спиной к окнам. "Я ненавижу этот пейзаж", заявила она уже на третий день после переезда. "Круг мира, планета вампир". Похоже, нас ждёт неплохой день. Весело сказал Марк, увидев солнечные лучи на скалах и песчаной почве. Горные озёра достаточно прогреются, чтобы можно было поплавать. Как скажешь? Что-то не так? Нет. Да, это место, оно действительно сводит меня с ума, малыш. Он приподнял макет газеты, по которой всё ещё бежали строчки новостей. Нам так или иначе придётся задержаться здесь надолго. Военный флот в любой день может нанести удар по вратам ада. Лиса, оглянувшись на открытую дверь, понизила голос. А если этого не хватит? Хватит. В таком случае, почему же Шелдон строит свой флот? Потому что в самом начале, когда всё рушилось, Шелдон стал сходить с ума. В любом случае, если мы прогоним праймов в их родной мир, он сможет воспользоваться своими кораблями. Как ты сказал? Дорогая, содружество это всё, что есть у людей. Мы все сбились в одну огромную группу. Разве не замечательно было бы основать ещё одну цивилизацию на другом краю галактики? Возможно, она стала бы совершенно иной. Теперь мы знаем, как избегать ошибок, как строить нечто новое. Для осуществления этой идеи найдётся немало желающих. Видь так много людей предпочитают целиться в странных местах, вроде Дальней или Сильверглейда? Угу. Она откинулась назад и взглянула на мужа с любопытством. И мы будем в их числе? Энтузиазм Марка резко угас. Ну, не знаю. А как ты думаешь? Я знаю только одно: воспитывать детей надо в безопасности, под защитой содружества. Вот когда они вырастут и смогут сделать собственный выбор, пусть решают. Хотят ли они заняться бродяжничеством в неизведанных мирах или нет. Ну ты права, конечно, но мне нравится сама идея. Я вижу, малыш. Не с радостью поговорю на эту тему позже. Я через 15. Ага, хорошо. Я не думаю, что попытка колонизации галактики будет единственной Мне кажется, мы приближаемся к золотому веку. Не исключено, что нападение праймов это лучшее, что могло с нами случиться. Вторжение стряхнуло с нас лень благополучия. Подумай только, множество внатили улетающих навстречу неизведанному. Клянусь, когда-нибудь мы сумеем совершать межгалактические путешествия. Это будет здорово, правда? Листер терпеливо улыбнулась. Я всё время забываю о твоей молодости. Хочешь сказать, что ты против? С удивлением и не без огорчения спросил Марк. Честно говоря, я об этом не думала. Только сделай мне одолжение, не рассказывая своих фантазий их детям. У них и так не слишком спокойная жизнь, чтобы подкидывать ещё какие-то дикие идеи вроде этой. Вроде какой? спросил Бари. Он только что подошёл к двери. волочил в одной руке куртку. Я позже тебе расскажу, автоматически ответил Марк и подмигнул. Когда твоей мамы не будет поблизости. Не смей, рыкнула на него Лис. Барри довольно хихикнул. Договорились, па. Он скрылся в глубине дома. Эй, сестрёнка, я кое-что знаю, а тебе не скажу. Что ты знаешь? Не скажу, свинья. Лис насмешливо закатила глаза. Да, денёк будет нелёгким. Марк заранее договорился взять из гаража напрокат Ford Trailmaster 7. Семейство погрузилось в салон, панду посадили назад, и машина выехала из жилого квартала на кольцевую дорогу. Всё гражданское строительство к этому моменту уже было завершено. Город достиг своих проектных размеров. И в нём разместились 12.000 специалистов и техников, занятых в орбитальных доках на сборке кораблей и экипажи, которым предстояло ввести корабли в космос. Яркое солнце на бледно-фиолетовом небе рождало бесчисленные блики на композитных панелях зданий. Между домами оставались полосы сыпучего песка с мелкими осколками камней. Нигде не было видно ни единой травинки, никаких садиков. Растения, существующие в пригодных для жизни людей мирах, сюда не допускались. Сотни модифицированных роботов-садовников постоянно патрулировали город, распыляя в песке биологические ингибиторы, предотвращающие зарождение растительности. Нечистоты из каждого дома, как и прочий мусор, отправлялись на кресат, а оттуда на августу. Ничто не должно было загрязнять первоначальную биосферу. Машина Марка стала набирать скорость на кольцевой трассе. Рис сморщила носик. "Это место напоминает мне Гатчину", сказала она, провожая взглядом закусочную Бабки Баб, завершающую торговые ряды. "Что напоминает? Местечко в России, где во время холодной войны шпионы проходили подготовку. Оно было точной копией типичного американского городка". И агенты могли хотя бы приблизительно познакомиться с западным образом жизни. Но вот и здесь то же. Точная копия содружества. Здесь есть всё, что у нас ассоциируется с повседневной жизнью, но всё какое-то ненастоящее. Династия постаралась, чтобы нам здесь было удобно. Да, малыш, я понимаю. Это не жалоба, просто моё впечатление. Марк кивнул и сосредоточился на езде. Лист чрезвычайно её беспокоило. Вся эпопея со строительством ковчегов вызывала у неё крайнее уныние, которого он не разделял. Обычно она была жизнерадостной, и Марк всегда мог рассчитывать на её оптимизм и здравый смысл. Сегодня ему предстояло сказать ей кое-что важное, а её критические замечания и угрюмость не предвещали ничего хорошего. Хотя аналогию с гадченый Марк понял, Такого обилия роботов он больше нигде не видел. Династия допускала в этот мир только тех, кто был непосредственно занят на строительстве кораблей. Всю работу в сфере услуг делали роботы. Полностью автоматизированными были даже закусочные бабки-баб и прочие торговые заведения. В случае поломки машины не ремонтировались. Это потребовало бы присутствия посторонних людей, не связанных с проектом. Марк не раз видел грузовики, увозящие неисправные автоматы на августту для починки. Это было дорого, но Найджел Шелдон настаивал на высшем уровне секретности. С кольцевой дороги Марк свернул на пыльную грунтовку, ведущую в горы мимо атомных станций. Ручное управление автомобилем доставляло ему огромное удовольствие. За пределами города и производственных комплексов на этой планете не было дорог. Все существующие колеи проложили местные обитатели, решившие исследовать окрестности. Марк, как ему и говорили, на первой развилке свернул влево, а затем вправо. Колёса Форда выбрасывали фонтаны пыли, углубляя колею. После часа езды семейство Вернинов добралось до горного озера. Песок уже за несколько километров до этого места сменился голыми скалами. Вокруг перекатывающимися волнами смыкались горные склоны. Здесь не было ни пересохших ручьёв, ни вымытых осадками расщелин. Долгое отсутствие атмосферы предотвратило эти явления, и теперь дожди лишь смывали песчаную породу в более низкие места, а оттуда в мелкие океаны. Здесь наверху вода перекатывалась через пологие возвышения, пока не достигала глубоких впадин. где постепенно накапливалось. Озеро представляло собой как раз такую овальную выемку, до краёв наполненную водой. В период дождей она переливалась через край и выходила сквозь узкую трещину в чёрной гранитной скале на восточном берегу. "Какое чистое!" воскликнул Барри, когда машина остановилась у края озера. Кроме небольшой ряби, почти не нарушавшей отражение бархатного неба, На воде не было заметно никакого движения. В прозрачной глубине виднелся скалистый склон, круто уходящий вниз. Почти как три неба, добавил он с улыбкой. Почти, согласилась Лис. Ну, давайте переодеваться. Вскоре все четверо бросились в воду, и никто не удержался от крика. Такой холодной она оказалась. Их голоса далеко разнеслись в чистом горном воздухе, отражаясь от высоких склонов. Без рыбок скучно, призналась Сэнди, осторожно отплывая от берега. Марк настоял, чтобы она надела костюм с надувающимися крылышками на плечах. На этот раз дочка не стала возражать. "Не рыбок, не водорослей", сказал он, повернувшись к Лис. Полное отсутствие водных обитателей показалось ему странным. Обычно вода ассоциировалась с разнообразной жизнью, а здесь всё было иначе. Они появятся, ответила лис. Каждый, кто здесь купается, оставляет множество бактерий. Через пару сотен лет это озеро станет настоящим аквариумом, огромной природной чашкой Петри, откуда во время дождей будут распространяться по планете новые насекомые. Мы всегда оставляем после себя следы, верно? Вроде того, Я полагаю, эта эволюция в галактическом масштабе планета, создавшая достаточно разумную расу, овладевшую межзвёздными путешествиями, распространит её ДНК к другим звёздам. А эволюция это нескончаемая борьба, похожая на гипотезу Геи. Примечание. Гипотеза Геи. Теория о Земле как о суперорганизме. который в результате саморегуляции способен поддерживать основные параметры среды на постоянном уровне. Конец примечания. Ну разве что в экстремальной версии. Интересно, понимают ли это праймы хотя бы на уровне инстинкта? Они ведь стремились трансформировать жизненные лани. Помнишь записи, присланные Мортоном, где упоминалось о биокомплексе на окраине Рентауна? Значит, те, кто создавал барьер, догадывались об этом. Наверняка. Забор от кроликов в масштабе звёзд, как тот, что построили в Австралии, когда началась массовая иммиграция, а потом явились мы со своими болтарёзами. Проклятье, как мы глупы. Может, эволюция таким образом заявляет о том, что мы устарели? Марк встал на скользкий выступ и начал выбираться. Вы не глупые, мы принципиальные, и я горжусь этим, горжусь своей расой. Надеюсь, что ты прав, малыш. Лиса вышла на берег и поспешно завернулась в большое полотенце. "Эй, вы двое, ещё 5 минут", крикнула она детям. Те вместе с пандаей плескались в нескольких метрах от берега. Бари в ответ помахал рукой. "Вот, возьми Марк сорвал крышки с пары банок горячего шоколада и протянул одну жене, как только пошёл пар. "Спасибо", Лиса наградила его лёгким поцелуем. "Знаешь, меня переводят". "Куда переводят?" "На другую часть проекта". Марк посмотрел вверх. Над горизонтом парил один из космоцветков. Один вид гигажителей до сих пор вызывал у Марка лёгкую дрожь. Трудно было себе представить, что есть раса, творящая подобное просто ради забавы. Эта мысль вызывала у него прилив воодушевления. Он видел в гигажителях своего рода вызов новой человеческой цивилизации, достойную цель вместо крысиной гонки за прибылью, которой подчинялась жизнь содружества. Что ты имеешь в виду? В голосе Лис зазвенела сталь. Династия занимается не только постройкой ковчегов, Флотилия, отправляющаяся в неизвестность, нуждается в защите, Лис. О, господи. Лис презрительно сплёвынула. Я могла бы и догадаться. Они строят боевые корабли. Да, это фрегаты. Новейшая модель, меньшие и быстрее, чем корабли класса Москва. Система двигателей тоже чем-то отличается, только я не знаю чем. И никто не желает говорить об их вооружении. Это понятно. И что же ты им сказал? Маркс сделал большой глоток шоколада и попытался привести свои мысли в порядок. Он всегда ненавидел споры, хотя бы потому, что лис вела их намного искуснее, чем он сам. "Мы не вправе выбирать место назначения. Нам обоим было это известно с самого начала". "Хорошо", вздохнула она. "Мне просто не нравится, что тебе придётся работать на дороге". Ничего подобного. Они намерены запустить сборочную систему. Там используется другой метод, не такой, как на ковчегах, состоящих из готовых модулей. Сборочные боксы для фрегатов напрямую связаны с доками на станции. Отдельные компоненты поступают сразу на линию сборки. Тоже мне новейшая технология, лис с осуждением заговорил Марк. Идёт война. Из того, что я слышал, получается, что мы можем и проиграть, в самом деле проиграть войну. Она опустилась на большой валун и растерянно уставилась на банку в руке. Я понимаю. Прости, я вела себя как настоящая ведьма. Просто просто я чувствую себя такой беспомощной. Эй. Он подошёл ближе и обнял её за плечи. Это я всегда ищу в тебя опору и поддержку. каковы условия сделки? Она слабо улыбнулась и сжала его руку. Между нами не было никакой сделки, малыш. Так ты и не станешь переживать. Нет, надеюсь, что нет. Спасибо. Это для меня важнее всего, ты же знаешь. Листиснее прижалась к нему. Я так рада, что встретила тебя. Сейчас я уже не хочу никого другого. Ладно, это я без тебя ничего бы не добился. Он показал на детей. Их бы у меня тоже не было. Но фрегат и последняя точка. Мы всё время бежим с самого элана. Хватит, больше никаких сюрпризов. Я очень надеюсь на это, малыш. Правда, надеюсь. Водяные струи души били с такой скоростью, что почти причиняли боль. Мелоне даже не приходилось поворачиваться. Вода летела на неё со всех сторон, окатывая с головы до ступней. Потом система добавила в воду ароматизированный гель, и по телу поползли клочья пены. Более прохладные струи смыли гель и придали заряд бодрости после расслабляющего тепла. Затем вода отключилась, и в просторной отделанной мраморной кабине поднялся горячий ветер, который принялся сушить кожу и раздувать волосы. Мелани завернулась в огромное бордовое полотенце и снова ушла в спальню служебного номера. Микеланджело лежал в постели и лениво наблюдал, как она одевается. Чёрт, я рад, что ты порвала с Барон. Ты бы напрасно потратила на неё свои силы. Это холодная шлюха. Мелани озорно усмехнулась. Ну да. Она с тобой связывает прочные и конструктивные отношения. Ты хороша в постели. Нам обоим это известно. Настоящая бомба. А ты хороший учитель, правда? Можно было подумать, что он робкий юнец, ищущий ободрения. Я оплачу тебе той же монетой, не так ли? сказала Мелони. И мы оба знаем, что я неплохо работаю для шоу, хотя мне это ни к чему, но мне нравится. Правда, нравится. С кровати раздалось недовольное ворчание. Микеланджело скатился на пол и откинул с лица выбеленные волосы. Мелони не могла оторвать от него глаз, словно юный Аполлон вернулся, чтобы снова побродить среди смертных. "Проклятье, я тебя не понимаю", пожаловался он. "Чего же ты хочешь?" Она усмехнулась, не переставая вертеть в руках асимметричный топ. "Занять твоё место?" Не знаешь, если бы это сказал какой-нибудь новичок твоего возраста, я бы просто посмеялся над жалкой наивностью. Но слышать такое заявление от тебя не смешно. Будь осторожен притесняя кого-то сегодня, потому что завтра тебе, возможно, придётся подавать ему кофе. Справедливо замечено. Признай, я неплохо справилась с историей о ковчегах. Я никогда не видел, чтобы старшие представители Халгартов уходили в такую глухую защиту. Прими мои поздравления. Без молока, с одним кусочком сахара. Да, этого ты ещё не дотягиваешь, ухмыльнулся Микеланджело. Пока не дотягиваешь. Я знаю. Я хочу добраться до ковчега Шелдонов, пока боевые корабли не вернулись от врат ада. Это стало бы настоящей сенсацией. Он накинул её задумчивым взглядом. А как развивается другая твоя история? Финансовый скандал в Нью-Йорке? Мелони вздохнула. Не так успешно. Все следы либо стёрты, либо давно остыли. Кроме того, к этой теме проявили интерес власти. Какой смысл раскапывать то, о чём известно уже всей нашей братии? Эксклюзивность вот наша цель и наше божество. Как ты говорил мне в самом начале. Видишь? Я не забыла. Вижу. Он медленно кивнул. Ну что? Его нерешительность была вполне объяснима. Он ненавидел чем-то делиться. Пожалуйста. Ну ладно. Вот тебе небольшой мастер-класс. Ты подходишь к проблеме не с того конца. Ты пытаешься выследить троих довольно успешных юристов, подозреваемых в каких-то грязных финансовых махинациях. Так? Малыни никому на студии не говорила о Звёздном страннике. Ещё не пришло время. Это позволит ей организовать собственное шоу, возможно, даже собственную студию. Ты стараешься их отыскать. Неправильно. Это дело полиции. Но трое беглецов готовы к погоне и попытаются скрыть свои следы. Любой настоящий охотник подходит к жертве с той стороны, с которой она его не ждёт. Так что тебе надо лишь догадаться, куда они отправятся. Микеланджело выжидающе замолчал. Под защиту преступного синдиката? Ну близко. Преступникам потребуется место, где можно полностью изменить личность. Я не имею в виду обычную подделку документов, редактирование памяти или смену внешности. Если уж они отхватили такой огромный кусок, как ты говоришь, Финансовое управление будет гоняться за ними по всему содружеству не меньше десяти столетий. Им необходимо получить возможность свободно тратить денежки и не оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь. Для этого требуется нечто большее, чем клеточное перепрофилирование. Их ДНК известна, и ещё ики финансового управления всегда смогут идентифицировать их личности. Так что твоим беглецам нужно не больше, не меньше, чем базовая модификация ДНК. Это ещё что такое? Чёрт, никогда не могу понять, шутишь ты или нет. Это процедура, похожая на омоложение, но с изменением ДНК в каждой клетке, с полным изменением. Строго говоря, из резервуара выходит совсем другой человек. При наличии свидетельства о рождении, достоверной биографии и хороших денег Он может жить в своё удовольствие, где бы он ни поселился. Хоть по соседству со своей прошлой семьёй. Никто ничего не узнает. И где же такое проделать? Если не иметь собственной биогенетической клиники, остаётся только одно место Иллюминат. Там много узкоспециализированных заведений, персонал которых не отличается болтливостью. Я должна туда поехать. Я знал, что ты так скажешь. Но ты же не имеешь представления, где искать этих врачей. Они не распространяют свою рекламу в уни сфере. Я найду, Микеланджело преувеличенно громко вздохнул. Неделю назад в шафрановой клинике, что на Олвин-стрит, зарегистрировались три пациента: двое мужчин и женщина. Их имён я не знаю, но время обращения подходит. Он скромно усмехнулся. У меня имеются кое-какие связи. И не забывай, я здесь всё ещё номер Уно. Спасибо, искренне поблагодарила она. Мелони, будь осторожна. Иллюминат не самое безопасное место в содружестве. Озеро разбудили тонкие лучи солнца, скользнувшие по лицу. Просыпаясь, он уныло застонал. Вчерашнее разочарование было ещё слишком сильно в его памяти и вызывало апатию. В спальнике было тепло и уютно. А на лице уже ощущалась прохлада. Подъём требовал некоторого напряжения. Проклятье. Лежать и стонать всё равно что признать своё поражение, а он к этому не был готов. Пока ещё не был готов. Оззи расстегнул спальный мешок, лениво потянулся, но тотчас задрожал. На нём была футболка и шорты. Рука нащупала на полу вельветовые брюки. в которые он поспешно просунул ноги. Надевая клетчатую рубашку, он уловил треск разошедшегося на рукаве шва. "Опять", воскликнул он. Осмотр показал, что прореха не так уж и велика. Для защиты от холода Оззи натянул старую тёмно-серую флисовую толстовку, а потом начал обуваться. Большие пальцы выглянули из дырок в носках. Сегодня обязательно нужно будет взяться за иглу. Он внимательно осмотрел ноги. Синяки сошли. Строго говоря, они совсем исчезли. А ведь он не помнил, чтобы после основательных ударов по столбу с серийным номером накладывал какую-нибудь мазь. Неподалёку от их маленького убежища Орион уже развёл костёр, воспользовавшись вчерашними углями. Над пламенем на плоском обломке полипа стояли побитые кружки, наполненные водой. Орион поднял голову и приветливо улыбнулся. "Осталось 5 брикетов", сказал он. "Два из них шоколадные. Какой выберешь?" "А, к чёрту всё. Давай немного расслабимся. Что? Чай или шоколад? Я думал, мы прикончили шоколад ещё вчера". Орион пошарил вокруг себя и собрал в ладони брикетики. Все они были запакованы в фольгу: пять серебристых и два в золотистой обёртке с зелёными полосками. Нет, вот Бурндейвиль Рич с твоими сливками, твои любимые. Да, верно, извини. Ладно, старик, пусть будет шоколад.